Глава 55. Я что-то поймал, доложил Гил. Слава богу, обрадовалась Джулия. Это Хобан? спросил Стен. Да, думаю, он. Стен повернулся в командирском кресле и взял микрофон из рук андроида. Хобан, что у вас происходит? Простите за перебои в связи, сэр, извинился капитан, и его голос эхом отозвался в контрольном пункте шлюпки. У нас на борту вспыхнул мятеж, теперь мы держим ситуацию под контролем, но группа мятежников захватила грузовую шлюпку и скоро высадится на поверхности ip 32 «Больше услуги они нам оказать не могли», — сказал Стэн. «Знаете, капитан, и у нас здесь произошло нечто важное. Мы потеряли Норберта, вашего робота-чужого? Очень жаль, сэр, хотя я его не любил». «По крайней мере, он погиб, делая то, для чего был предназначен», — произнес Стэн. «А что с собакой?» — поинтересовался Хобан. «И собака тоже погибла. Почему вам всем так жаль этого пса? Неужели недостаточно тревог о нас самих?» На это замечание не последовало никакого ответа. Стэн откашлялся и подумал, когда сможет принять новую ампулу. Потом снова решил заняться текущими делами. «Капитан Хобан, мы нашли то, что искали. Сборщики урожая сделали работу за нас. Норберт захватил корабль биофарма. Он забит королевским желе. Мы богаты, капитан!» «Очень рад, сэр. Теперь мы сможем улететь отсюда. Вы сможете выйти на орбиту?» «Нет», — ответил Стэн. «Мы все еще находимся в челноке» который плохо маневрирует в такую погоду. Попробуем добраться до шлюпки биофарма, но это будет непросто. — Понятно, сэр, — произнес Хобан. Предварительная визуальная проверка показала, что панель управления той шлюпки сильно повреждена. Я сомневаюсь, что она полетит, но на нашей посудине нам точно не подняться. Вам придется спуститься и забрать нас. — Есть, сэр. Без энтузиазма произнес Хобан. «А что с добровольцами?» «Мы потеряли с ними связь», — ответил Стэн. «Как только мы выберемся отсюда, сразу займемся ими». Хобану это не понравилось, но было неподходящее время для споров. «Это будет несложно», — продолжал Стэн. «Как только погода немного улучшится, вам придется прислать за нами другую шлюпку». — Но мы не можем послать за вами шлюпку, — возразил капитан, — ведь я уже докладывал вам, что барсуки и его люди захватили ее. — Вы совсем не можете управлять вашим аппаратом, доктор? — Не знаю, — признался Стэн, — ведь суда этого типа не предназначены для подобных полетов, да и погода на поверхности очень плохая. — Да, надвигается шторм, — сообщил капитан Хоббан, — и вы находитесь в эпицентре. — Черт! — выругался профессор. — Значит, и вы не можете прилететь за нами. Не в такую погоду. Тогда ни у кого из нас не останется шанса выжить. — Понятно. — Стэн замолчал. — Дайте мне подумать. Именно в этот момент буря налетела на них. Несмотря на вес, шлюпку отчаянно затрясло. Почва под ногами волновалась и раскачивалась. Свет погас и его сменили тусклые красные огни аварийного освещения. Джулия закричала, когда пол после очередного толчка ушел у нее из-под ног. Гилл успел подхватить девушку. «Быстро в грузовой отделяемый отсек!» — закричал Стэн, направляясь к маленькому люку. ГИЛ, пробирайтесь туда и заводите силовые двигатели!» Андроид задумался глядя на пятиконечную стальную дверь, ведущую в дальний отсек корабля. «Может мне остаться и попытаться помочь экипажу? У них нет шансов! А нам очень нужна ваша помощь! Пошли!» И они втроем, Гилл, Джулия и Стен, направились в отсек во время короткого затишья. Синтетический человек подождал, пока его товарищи пристегнулись, потом с шумом захлопнул дверь шлюпки. Шторм бушевал. Гилл поднял отсек с максимальным ускорением. Когда он отделился от корабля, наступил момент пьянящей свободы, а потом ревущая буря набросилась на маленькое суденышко. Стэн успел обезопасить себя, используя магнитные зажимы. Потом аппарат рванул в воздух, как выпущенное из пушки ядро. Повернувшись... Маковский увидел приближающуюся землю. Судно попало в воздушную яму. Потом он посмотрел на Джулии, лежащую на закрепляемой койке, а через некоторое время зажегся свет. За окнами грузового отсека бушевал шторм. Долгие сильные порывы ветра хлистали по аппарату вместе с проливным дождем. Они прибивали его к земле, и реактивные двигатели ревели, стараясь удержать судно в воздухе. Они могли работать только в воздушном пространстве, которое в тот момент было окрашено в охру и пурпур. Ситуация была нестабильна, и титанические силы боролись как в начале мира. «Вы не можете посадить корабль, Гил?» – спросил Стэн, перекрикивая шум двигателей. «Я пытаюсь, доктор!» ответил андроид, возясь с приборами. «Ты сможешь, Гил! крикнула Джулия. «Мы очень на вас надеемся!» — подтвердил профессор. Длинные пальцы Гилла прыгали по клавишам. Грузовой отсек, вибрируя, легко и быстро несся, едва не касаясь поверхности, как сумасшедшая летучая мышь, мечущаяся в огненном пространстве между твердой землей и раскатами грома. Маленькая суденышка походила на лист, попавший в объятия ветра. Джулии пришлось закрыть крепко глаза, чтобы удержать подступающую рвоту, а грузовой отсек дрожал, трясся и вертелся, как машинка для заклепок в руках злого духа. Стэн с трудом переносил боль, причиняемую сильными толчками. Ему еще никогда не было так больно. Но странно. В то же время он испытывал невероятное блаженство, ощущая себя конкистадором новых времен, преодолевавшим боли трудностей и открывшим новые миры и новые возможности. «Да, — думал он, — все могло быть и хуже, ведь боль напоминает мне о том, что я еще жив, и это открывает для меня дорогу вперед, а я так хотел остановиться!» Вдруг они попали в полосу безветрия, и ГИЛ смог маневрировать судном. Неожиданно грузовой отсек опустился на 30 футов и на мгновение завертелся в нескольких дюймах от земли. Потом, издав недовольный вздох, будто машине нравилось летать по воздуху в потоках страшного ветра, он сел на землю. ГИЛ включил систему крепления, чтобы корабль не отнесло в сторону. Потом объявил. Последняя остановка большая центральная станция. Всем пассажирам приготовится к выходу. Стен отстегнулся. Ну, вы даете Гил, а я и не знал, что у вас есть чувство юмора. И я не знал, сообщил Андроид. Я выразился так лишь для того, чтобы поддержать ваш боевой дух. Похвально, заявил профессор. Он на мгновение закрыл глаза. Радуясь тишине и неподвижности. Потом поинтересовался. Все в порядке? Тогда приготовиться к выходу. Глава 56. Рыжий барсук и его люди сидели на полукруглой койке. Рыжик вспомнил, что они запаслись провизией, упакованной в саморазогревающихся пластиково-алюминиевых контейнерах. У Вальтера Глинта нашлось в запасе полфляги вина, которую он сварил в гостиной корабля до того, как погрузиться в сон с помощью медной трубки, вынутой из нагревательной системы. Глинт приготовил пунш, а Миндвин достала сигареты с наркотиками. Через некоторое время веселье было в самом разгаре. Если бы они могли включить музыку и немного потанцевать, тогда бы получилась совсем отличная вечеринка. Барсук, как и все остальные, любил повеселиться, но незнакомые обязанности командира мешали ему расслабиться. Он повернулся к портативному радиоприемнику, который нашел на складе. Ему было необходимо, чтобы его люди находились в хорошем настроении, тогда ему проще будет рассчитывать на них. Хотя барсук притворялся, И старался скрыть правду. Он очень волновался из-за того, что им пришлось зайти так далеко на Доломите. Он рассчитывал на захват корабля с первой попытки, используя фактор неожиданности. Думая о тех событиях, он жалел, что упустил инициативу. И вот они одни на дикой планете, приспособленной только для жизни чужих. Барсуку немедленно надо было придумать, как вырвать победу из челюстей поражения. И он придумал. Рыжик включил сигнал тревоги и стал настраиваться на нужную волну. Установив сигнал, он начал передачу.